Больше того, я читал пьесу очень давно, в школьные годы, и сих пор не возвращался к ней. В 1937 году на экранах появился блестящий фильм Якова Прокозанова, и как бы вытеснил впечатление от пьесы. У Беспреданницы Прокозанова оказалась невероятно счастливая судьба. Народ безоговорочно принял картину.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 Результатом общения со зрителями явилось одно наблюдение, поразившее меня. Оказывается, подавляющее большинство свято убеждено, что именно Островский сочинил эпизод, где Паратов бросает роскошный, подбитый соболями шинель в осеннюю грязь, дабы Ларисе было удобно сесть в коляску. Никто в частности не сомневался, что азартная реплика Паратова Обогнать купчишку написано классиком русской драматургии. Все незыблемо веруют, что знаменитый романс Ларисы "Нет, не любил он" введен в компенса ее автору. Однако это не так. История с шинелью и реплика "Обогнать купчишку" Были придуманы сценаристом Швейцером и режиссёром проказаным, но эти сцены настолько точно выражали характер Паратова, его сущность, что стали неотъемлемой частью образа. У Александра Николаевича Островского Лариса, поет романс Глинки на стихи Бротынского: "Не искушай меня без нужды".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 Великая актриса совершила довольно смелый для того времени поступок. Она самоуправно изменила волю автора. Если вдуматься, она положила на начало тому, что стало сейчас привычным. Была произведена своеобразная коррекция на эпоху, на настроение современных ей зрителей. Комиссаржевская очевидно полагала, что новый романс Быт более созвучен времени, чем старинный не искушай. И при этом не нарушит трактовки роли дерматолога. Не исключено, что Прокозанов видел Комиссаржевскую в роли Ларисы и как бы процитировал романс в своем фильме. Известно, что